Глава двадцать вторая. Гром гремел, земля тряслась. Эта саранчана смерть неслась. Да, с детства с рифмой я дружу. Поле, с которого еще недавно взлетали дирижабли с беженцами, проседало и проваливалось в черноту. Нам навстречу с криком пронеслась толпа людей, что не успели погрузиться на борт и теперь искали спасения за спинами дружинников и солдат. «Я могу удержать», — хрипела Маша. Она стояла на четвереньках чуть впереди, упираясь руками в землю, а ее волосы тоже впивались в землю и шевелились. Магическим зрением я видел, как пульсирует в них магия Дриады. Подошел к ней, присел на одно колено и опустил руку ей на плечо. Оно было горячим. «Побереги силы, женщина», — нежно улыбнулся я. «Они еще понадобятся». Маша шумно сглотнула, подняв на меня усталый взгляд и кивнула. Ее волосы начали втягиваться обратно, а сотни корней, державшие землю и тварь под ней, стали лопаться, разрываясь. Без помощи дриады провал просто взорвался. Вверх полетели комья мерзлой земли и части зданий. А следом вырвалась толстая голова червя высотой со многоэтажный дом. В толщину она была сильно меньше той, что я видел в самом городе, но все равно имела в диаметре несколько десятков метров. «Давно пора червей накопать, господин», Охотнул Никон и закрыл медвежье забрало своего древнего доспеха. По броне пробежала электрическая волна, после которой осталось слабое голубое сияние, что-то вроде защитного экрана. По виду сияние напоминало пчелиные соты. Раньше я не замечал этого, но Никон постоянно в своем костюме колупался, мог что-то починить. «Давай!» — крикнул я и она вновь вцепилась в землю. Я направил в нее сильный поток маны, да и сам помогал. Из земли вокруг червя вырвались сотни корней и накрепко оплели монстра сранчи, не дав ему втянуться обратно. «Бей всем, что есть!» — прокричал я, а сам побежал к телу червя. Вверх он беспомощно махал тонкими узловатыми конечностями и заглатывал воздух ртом из шести зубастых лепестков. На высоте нескольких метров в тело врезался плотный рой пуль. Это стреляла Агнес с крыши из шести пулеметов сразу. Ее поддерживали огнем из снайперских винтовок. Пулеметы на вышках и контейнерах тоже развернули и ударили со всех сторон по монстру. Вперемешку полетели копья и сферы Лакросса и Лизы. Они взрывались и прожигали плоть монстра, а он ревел от боли. Василиса взлетела в воздух и обрушила на червя холод, замораживая на нем длинные спирали. У земли десятки людей со всей яростью обрушились на тварь. Ее кололи, рубили и били магией. Червь изогнулся и попытался всем весом обрушиться на людей, но я именно этого и ждал. За миг до падения подпрыгнул и ударил снизу вверх молотом, который уже вибрировал от впитанной маны. Удар вышел что надо. От червя отлетел хороший кусок плоти, а самого его отбросило в обратную сторону. Но у моей атаки оказалась и обратная сторона. Я отвлекся от корней, часть из них порвалась. Монстр начал вползать обратно. Немыслимым движением он изогнулся и вновь оказался со мной лицом к лицу. Кое-кого снесло его тушей, но они уже поднимались из сугробов, куда отлетели. Червь ударил сначала одной конечностью, но я увернулся. Тогда он сразу ударил второй. Я снова скользнул в сторону и тут же отмахнулся топором. Одна конечность упала в снег, заливая его горячей кровью. Монстр взревел и загнулся телом вверх, оглашая воздух громким вибрирующим воплем. Но рядом со мной появился Гоша, который тут же плюнул в него паутиной. Я тоже выстрелил черной паутиной из запястья. Вообще, обычно я ее из пальцев выпускал, но тут они заняты были. Две паутины сплелись и прицепились там, где обычно у людей горло. мы оба дернули, прибивая тварь обратно к земле и не давая ей уйти. Новая порция корней выстрелила из земли и сковала тварь по всей длине. Червь попытался вырваться из пут, но они держали крепко. а княжна сверху еще и льдом подморозила. И трескаться бы нашим корням из-за мороза, но по ним протекало чудовищное количество маны, делая неуязвимыми к холоду. В итоге монстра сковывали и лед, и корни. Червь замер, шумно и судорожно, выдыхая смрад. От жар его тела таял снег вокруг. Лед его долго не удержит, но княжна, постоянно летая над ним, добавляла еще и еще. С расстояния в полдюжины метров я смог его прекрасно рассмотреть. Кожа серая, сморщенная, будто после долгого сидения в воде. Пасть состоит из шести зубастых лепестков и двух конечностей. Вторую червь тоже успел потерять. Отстрелила выстрелом из снайперской винтовки. А каждый из шести лепестков пасти обладал небольшим глазом размером с мяч для баскетбола. И все три пары глаз сейчас смотрели на меня и на мой револьвер сменивший молот в правой руке. Атаки прекратились. Все смотрели на монстра. А мы с ним смотрели друг на друга. И я чувствовал его страх. «Оно боится!» — прокричал я с хохотом. Червь в приступе отчаяния раскрыл пасть, и я выстрелил. Пуля прошила небо насквозь, оставив дыру размером с меня. И монстр рухнул обратно. «Он еще жив. Сильно ранен, но жив!» — предупредила меня Вдовина. Но я это и так знал. Видел, что огромная душа монстра еще трепыхается от ярости и боли. Стоило смолкнуть крику Кати, как удавчатое тело червя встрепенулось и дернулось в мою сторону. Однако я уже сформировал иглу боли толщиной с мой кулак, так что это был, скорее, столб боли. И дополнил его несколькими серпами на конце, сделав больше похожим на стрелу. Я швырнул все в душу червя и пронзил ее насквозь. Но даже это не убило тварь. Душа ее, похожая на вытянутую кляксу, затрепетала, теряя целостность, только происходило это недостаточно быстро. Невообразимым усилием, теряя огромные куски собственной плоти, червь ринулся обратно в дыру. Хотел, по всей видимости, дать дорогу саранче, что ждала где-то в глубине выкопанного тоннеля. Червь, став похожим на выдранный заусенец, исчез в земляной дыре. Йоу, ведь Евато выругался с залитой кровью Никон. Сейчас попрут. «Герцог!» — прорал я, подбегая к яме. «Уводи гражданских, а потом прыгай на мой дирижабль. А мы тут продержимся сколько сможем». Понял. Без лишних разговоров подчинился Макс и растаял в воздухе. Через секунду он появился с женщиной на руках возле одного из оставшихся дирижаблей. В темной дыре уже копошилась саранча. Кроме меня, еще много кто подбежал к дыре, и мы открыли беспорядочный огонь по ее стенам. Сферы Лизы летали по тоннелю и подсвечивали нескончаемую вражескую орду. Но я и так их видел. Маленькие кляксы фиолетовых душ, несколько побольше принадлежащих офицерам. Их было много, очень много. У нас просто патронов не хватит. Но это не значит, что я с большим удовольствием не потрачу их все на врага. Вниз полетели разноцветные пули и вспышки магии. Саранча умирала, но ее место занимала другая. Патронов мы не жалели. Вскоре стали раздаваться сухие щелчки и следом голоса. «Я пустой! Я все! Пошла последняя!» «Сил не осталось, господа!» Ровно в тот момент, когда раскаленный ствол моего револьвера покинула последняя пуля, в падающем круге света показалась пугало. Но я все равно направил на врага пистолет и выстрелил. Да, курок тоже сухо щелкнул, но в пугало с жужжанием улетел снаряд. А затем на саранчу... Вновь обрушился смертоносный град, но уже с неба. Эй, Дубов, спасибо, что самое вкусное нам оставил. Ха -ха Проорал, свешиваясь за борт низко зависшего боевого дирижабля царевич Ярослав. Целый имперский флот замер в небе над нашим воздушным портом. Дирижабли вели огонь по невидимым нам врагам, но несколько всю огневую мощь обрушили на дыру в земле. Саранче внутри пришлось очень несладко. Однако по дирижаблям открыли ответный огонь. Десятки голубых, бирюзовых и других разноцветных комков слизи полетели в эскадрилью. Там были готовы. Дворяне с воздушными инсектами порождали потоки воздуха и вихри, которые отклоняли опасное желе в стороны или отправляли обратно. То, что все же пролетело через это ПВО, врезалось в баллоны, закрытые броней, и стекало вниз, не причинив особого вреда. Точнее, вред был. Но броня оказалась достаточно толстой, чтобы выдержать пару попаданий. Правда, и дирижабли из-за нее были достаточно медлительными. «Убирайтесь оттуда, а мы прикроем!» Снова прокричал царевич Ярослав. До там свое прикройте!» хохоча ответил я царевичу. Это была победа. Пусть маленькая, но победа. Герцог последних людей уже переносил на дирижабль, медики и целители таскали носилки, а плотный огонь имперского флота удерживал саранчу внизу, осыпая земляные склоны. «Что ты сказал?» Прорал сверху Ярослав и заметался по небольшой палубе, дергая дворян, защищавших судно. «Что он сказал? А кто слышал?» Видимо, кто-то ему все же пересказал мои слова, потому что Ярослав вдруг мертвой хваткой вцепился в перила и свесился вниз неистого крича. «Я достану тебя, Дубов! Честное слово, достану! Ты у меня попляшешь!» Я здесь, ваше Высочество, а вы там, я вас обхитрил. А-а-а. <Ne> <Right> Донесся бешеный рык сверху. Я еще обхитрю тебя, Дубов. Разберусь с моим братцем, а мы с тобой сразимся, и выясним раз и навсегда, кто сильнее и хитрее. а <Right> Он обернулся к капитанской рубке, где находился экипаж. Быстрее завалите, долбанную сранчу, я хочу скорее покончить с предателем и заняться дубовым. Я убрал оружие и отошел от ямы. Никон тоже остановил стрельбу из своих суперпистолетов и установил их в магнитные держатели на бедрах. Последние бойцы уже покидали воздушную пристань. «Уходим на его дубейшество», — махнул я своим. Правда, пришлось Альфачка за шкирку от провала оттаскивать. Он все жарил врагов молниями. Аж язык на бок свесился. А Агнес я заметил чуть позже. Невысокая гоблинша мелькнула в толпе возле последнего дирижабля, который пытался подняться в воздух, Но у него это не выходило. Только, оказавшись рядом, увидел, в чем дело. Толстый капитан дирижабля с рябым трусливым лицом пытался оторвать посудину от земли, не дав подняться еще трем десяткам женщин и детей на борт. Агнес не давал ему это сделать. Она вцепилась одной рукой за полос на дне гондолы, а второй — за металлический столб, кнехт для швартовки. Это она, скрипя зубами, напрягая грудные и плечевые мышцы так сильно, что рвалась тканью комбинезона, удерживала большой пассажирский дирижабль на месте. Как же она стала сильна. Впрочем, так и должно быть. Агнес, как и все остальные девушки, сильнее многих физически. «Отпусти, дура!» — перекрикивал шум винтов капитан с палубы. «Или нас всех саранча сожрет! Ну, отвали!» Ветер трепал одежду и волосы Агнес. Она не отвечала, чем бесила капитана еще больше, но тут этот гад увидел меня и револьвер, направленный ему в лицо. С отстрелянными гильзами, но ему об этом знать не обязательно. «Поля, быстрее твоего дирижабля!» — крикнул ему. «Швартуйся обратно, или на саранчу тебе будет уже плевать! Но ну Страх и гнев боролись на лице капитана. Подоспевшая ледяная княжна зарядила прибой морде кнутом, оставив длинную кровавую царапину. «Это тебе за то, что назвал мою подругу дурой!» — выкрикнула она. Лицо капитана приняло плаксивое выражение. И страх победил. Ведь орать он тоже мог только на, по его мнению, слабых. Трус отдал команды, шум винтов стих. Уже через минуту последние беженцы поднимались по трапу. «Если они не доберутся до безопасного места, то я узнаю». Предупредил я и взглянул на название на гондоле. «Капитан дирижабля, императрица неба». Агнес, выпустив дирижаблик нехт из рук, обессиленно села на землю. Одна нога подогнулась под попу. «Козел!» — тяжело дышала она. «Свалить хотел, бросив всех! Женщин, детей, гномов!» «А, так это гномы были?» — удивился, беря ее на руки. «А я думал, только дети!» «Я бы возмутился, господин хороший!» — бухтел, проходя мимо гном. «Но вы нам жизнь спасли, так что черт с ним! Я даже готов с плюшевым медведем в обнимку ехать, лишь бы выбраться отсюда!» Под крик Белибина, «Ну где вас носят?» мы с Агнес и Княжной забрались на борт нашего небольшого дирижабля. Он последним покидал воздушный порт, забрав с собой нас и несколько десятков раненых, в том числе беженцев. Огонь по провалу прекратили, стоило нам оторваться от земли. И выжившая саранча тут же выбралась на поверхность и больше никуда не смогла пойти. Стены, укрепленные дряды ощетинились метровыми шипами и задержали врага, хоть этот провал не послужит ему. Сверху картина открывалась удручающая. Город, простиравшийся чуть ли не до самого горизонта, горел. Чернили провалы от больших червей-землекопов, взлетали многочисленные сгустки слизи к дирижаблям, а те вели ответный огонь, расползаясь над городом. Но надо вернуться к нашим баранам, точнее, к одному барану. Кремницкую, забинтованной головой, нашел на капитанском мостике. Она приковала пленника к одной из батарей. «Это он тебя?» — так спросил я. «Не, это я приложилась во время одной из атак червя», — отмахнулась титулярный советник. «Пришло время допроса». «Да», — сказал ей и поманил к нам Велибина. «Значит, слушай сюда», — обратился я к пленнику. «Мы тебя спасли, в благородство играть не будем. Хочешь быть уборщиком, твое дело, хоть боевым дирижаблем. Но на наши вопросы ты ответишь, или мы выбросим тебя за борт». «Да вы вопросы хоть сначала задайте», — вскричал обессиленно парень. «Я все расскажу, честное слово». «Что ты знаешь о Тарантиусе?» «Ничего, совершенно ничего!» мотнул головой пленник так резво, что приложился о батарею и сморщился от боли. «Может, правда его сбросить?» пожал плечами Билибин. «Мы еще высоко поднялись. Он только ноги сломает». Дирижабль на самом деле медленно набирал высоту. Экипаж вокруг носился. Штурман тщательно маневрировал, чтобы не врезаться в один из огромных тяжелых дирижаблей, что проплывали в окнах мимо нас. Девушки с Верещагиным были неподалеку, О чем-то переговаривались. Их вид говорил о крайней усталости, но они продолжали держаться на ногах вопреки ей. Ну да, мы еще не выбрались из города. А в моем сердце опять шевельнулась гордость за их стойкость. Согласен, кивнул я белибину, вернувшись из мыслей. «А мне людей пытать так не разрешают», — буркнула Кремницкая, скрестив руки на груди и обиженно привалившись спиной к стене. «Да подождите вы», — закрылся руками пленник. «Ну как закрылся?» Попытался, но руки перехватывали браслеты, пропущенные под отопительной трубкой. Не знаю я никакого Тарантиуса, но видел кое-что. В крепости, где я служил, поговаривали, что князь Деникин с кем-то разговаривает иногда. Слышно два голоса, но потом никто из кабинета не выходил. «Может, это и есть Тарантиус?» — оживилась графиня. Парень продолжал. «Однажды, незадолго до мятежа, Деникин приказал разрушить его кабинет, будто саранча напала». На следующий день у него снова кто-то был. И снова кабинет покинули только два человека. Сам князь и его правая рука, адъютант Дмитрий. А я в том кабинете потом прибирался и видел кровь на ручке кресла, будто человек ладонь порезал или еще что. Но у Деникина раны не было совершенно точно. Я был там, когда он покинул свой кабинет. Мы трое переглянулись. Пока что было ясно, что ничего не ясно. Но что-то в этом точно было. А Дмитрий? Как он выглядел и куда делся после мятежа? Да обычный он. Молодой, рост выше среднего, волосы темные, глаза не то серые, не то зеленые. Знаю только, что он в Стамбул отправился. Деникин очень ждал сообщения от него, но так и не дождался. Ну, а потом мятеж. «Думаешь, найти этого Дмитрия?» — спросил меня герцог. Я мотнул головой. «Нет, я его уже нашел. И убил. А вот сообщения у меня успели перехватить». Это было в лесу, когда Деникина еще завязли, не дойдя до Петербурга. Черт. Если вам этого мало, то я тут ни при чем, — жалобно заявил уборщик. Кровь, сообщение, Стамбул задумчиво перебирала пальцами в воздухе графиня. Или я ошибаюсь, или этот Дмитрий нанес каким-то образом визит во дворец султана. Там живет древний род, который читает кровь. Деникин хотел узнать личность Тарантиуса. Жаль, только знания перед смертью не поделился. — посмотрел на меня Билибин. «Не смотри на меня так», — Дело, на оскорбился я. «Я вообще до этого момента думал, что про врага в сердце Империи он имел в виду цесаревича, но предатель портала открывать вроде не умеет, а вот Тарантиус, похоже, да». «Ладно, ладно, понял я, понял». «Тогда что дальше? Стамбул?» Я подошел к окну, где внизу имперский флот разносил саранчу вместе с городом. Севера по дирижаблям вела огонь артиллерия цесаревича. Несколько судов уже горели и кренились вниз. «Не сразу», — ответил я. «Сперва испортим жизнь парочке предателей. Никон». «Да, ваш благорой, то есть сиятельство здесь». Сотник будто из-под земли вырос. От него пахнуло мужицким потом, порохом и сталью. «Мозг пугало, с одного озера достали?» «Так точно». «Тогда неси сюда. Его сиятельство есть, изволит». «Прям так? Сырой, то бишь?» Побледнел Ника, на волосы у него на голове явственно зашевелились. Говорил я громко, так что девушки услышали. Маша и графиня странно на меня посмотрели, а остальные пытались подавить рвотные позывы. И не они одни, экипаж тоже. Ну а что не сделаешь ради родной империи?